Недели спустя на стол чёт метроджибона натёрся со следа, который тоже позвонил мне по телефону. Ну, простите за беспокойство. Но в хвалебном неприятности на фирме у Марты Жибос снизился напор воды. Она тут же пошла проверить, что делается у вас. Оказалось, что котел, хоть он и новый, лопнул. И это привело к значительным повреждениям. Я поставил в известность мадам Резона. Она говорит, что это в равной мере касается и вас. Работы были выполнены недобросовестно. Может быть, вы договоритесь и дадите мне указания? Почему этот нотариус интересуется водопроводом? пусть даже в качестве соседа. Это, конечно, только предлог, но для чего? Однако хороший сын не должен питать недоверие. Пусть решает матушка, я полностью полагаюсь на нее. На упорство мадам Лизо толкнула ее на нечто большее. В день Святого Христофора, кстати говоря, как раз в его ведении охрана шоссе и дорог, снова телефонный звонок, на сей раз из Парижа. Говорят, из клиники Фармижона на улице Тольбяк. Ваша матушка просит сообщить вам, что когда она выходила из комиссариата, где получала паспорт какой-то мальчуган, катавшийся на роликах по тротуару, ушиб ей левую ногу. Перелома у нее нет, только кровоизлияние. И мы надеемся, что мадам Ризо пробудет у нас не больше трех дней, и она находится в доме. в 7-ой палате и просит, чтобы ей принесли халат. Вот таким образом около часа дня я очутился на перекрёстке в Овье и Тульбяк. Какой-то мерседес отъехавший как раз когда я подъезжал, освободил мне место в 30 м от перекрёстка, почти напротив клиники. Я вышел, стал закрывать дверцы. И тут вдруг пожабыл и про сумку. куда только что запихал один из халатов в Бертиль и про палату номер 37 и про все прошедшие годы. Тольбяк — это была наша станция метро. Сколько раз я ожидал ее. Около схемы подземных линий и, перегнувшись через перила, обегал взглядом, Бесчисленное множество голов, которые изрыгал подо мной выход из метро. Повинуясь тем, врезавшимся в память прежним дорожным указателем, отмеченному металлическим знаком переходу, шагая по своим прежним следам, я незаметно уклонился в сторону. Я вновь возвращался домой по улице Фурье, где заканчивалась Крутым поворотом улицы Белье-де-Дувр, бывшая улица колоний. И удивился, только обнаружив, что нахожусь уже в начале улицы, у дома номер три, в том месте, где, возвращаясь из сквера, она приподнимала передние колеса колясочки Жене, чтобы въехать на тротуар. Я никогда не хожу по улице Белье-де-Дувр. Я не провожал Монику на кладбище. В то время я лежал в больнице, поэтому она для меня похоронена не в те, а скорее здесь, на втором этаже направо. В этой 60-метровой квартире с занавесочками на двух окнах. Поперек одного из них натянута веревка, чтобы вешать детские штанишки. Второе окно открыто, и из него строится веселая волна звуков «Здравствуй». «Здравствуй, милая. Ты так и осталась 27-летней, ты молода. Скоро ты сравняешься возрастом со своим сыном, и никто не назовет тебя бабушкой. Да, я храню твой бумажник и в нем твою карточку, ту, где ты снята на берегу речки. Фотографировал я с другого берега, и карточка эта всегда внушает мне желание крикнуть «Переходи, той девочке». которая все больше и больше отдаляет от меня непроходимое шире километров времени. «Андреа!» — крикнула молодая женщина, неожиданно появившаяся в окна. «Ты смеешься надо мной, что ли?» «Вот уже битый час, как я жду мяса». Какой-то мелкий служащий в серой блузе, выходивший из бестро, Пустился бегом, значит, вот он какой, тот, что бреется у моего умывальника, а до него, конечно, были другие. Я на редкость чувствителен к родству, создаваемому пространством, и всегда удивляюсь, что не знаю, кто же заменил меня в том или ином месте. Да, и вот еще что. Это был вызов с моей стороны. Но... Именно здесь в этом квартале у меня назначена встреча с той, которая бросила Монике вы никогда не войдёте в нашу семью. Я возвращался не спеша. Меня терзал глупый вопрос: две кузины, любившие друг друга. А любили ли либы они друг друга сейчас? Женюши со вторичным в девять всегда чувствует себя двоенжонцем. Но почему мамаша решила лечиться именно в этом районе? Я вернулся за сумкой. Не поднимаясь в тридцать седьмую палату, я оставил халат в регистратуре. Меня предупредила приглушенная тук-тук ее палки с резиновым наконечником, стучавшей по последним ступеням лестницы. Она не позвонила предварительно по телефону. Она бесшумно отворила и затворила калитку, открыла дверь в коридор, в переднюю, и поднялась по лестнице, так что ее не заметила мадам Гле, приходящая прислуга, пылесос которой шумел у меня в спальне и благоприятствовал этому тайному проникновению. Ещё не успел встать со стула, как она постучала. И вот уже мадам Ризу входила, ворча в комнату. О, Боже, как у меня болит нога. Нога ещё забинтованная, показалась мне действительно распухшей от путешествия в отпуске в горное по меньшей мере преждевременным. И я даже не могу подать жалобу на родителей этого проклятого мальчишки. Он сбежал. Без дальнейших излияний она уселась напротив меня, вытянув ногу. Лицо ее, обрамленное крашенными волосами белыми у корней, испугало меня. Желтое в коричневых пятнах. изборожденные глубокими складками и множеством мелких морщин, с обвисшей кожей и тусклыми печальными глазами, окруженными синеватыми склеротическими прожилками. «Я привезла тебе ключи от хвалебного», продолжала мадам Резо. «Вы там разберетесь с Мартой». Все же affairs, je peux d'ouvrir en réel. Билет на самолёт у меня в кармане. Ключи. Неужели я до такой степени обративеля осколки её империи, что она передаёт мне все заботы о ней? Неужели она решила вовсе туда не возвращаться? Или намеренно отсчитывать так долго, что назначает меня управляющим? Не знаю, правильно ли вы поступаете. В полголоса заметил я. Во всяком случае, сначала вам следовало бы подлечить ногу. Мадам Резол пожала плечами. Мне семьдесят пять лет. И ждать некогда. Она открыла сумку, вытащила из нее связку больших ключей с замысловатыми бородками и бросила мне на стол. Она сказала. А потом нужно вернуться к Соломее. Преждите, она там привёзт. Она хочет быть с этим парнем. Ну пусть она будет с ним. Но здесь возле нас. А если она откажется вернуться, можно жить и в Канаде. Ещё улыбнулся леди Мадам Ризо и тут же переменила тему разговора. Невестка, которую я ещё не родила. Чистейшей вежливости со стороны я сказал, что роды у Мали немного запаздывают, что Белла Нина начинает волноваться. Ещё не было самолёта, который навсегда остался бы в воздухе. Сказала Мадам Ризо: И не было еще ребенка, который остался бы в очтеве матери. Пусть наслаждаются последними счастливыми деньками твоя невестка. Теперь ей лет на двадцать хватит, работенки. Ладно, не хочу злоупотреблять твоим драгоценным временем. Ты не мог уделить ей часа, чтобы навестить больную мать, значит, ты перегружен работой, я покидаю тебя. Она ей сказала: "Ни до свидания, ни прощай". Она покидала меня. В таком возрасте она с холодной решимостью оставляла родину, бросала ксё с привычками и бельдом, родные места, детей, внуков и прочее. Уставил взгляд на мелководную, как всегда летом марную на её берега, густо усеянной приехавшими на пикник горожанами с бутылками, и колбасой, развалившимися среди жирных бумажек с девицами. Я не находил слов от изумления. В нелепом всегда есть что-то восхитительное. Я только взял под защиту ее ногу. Вам нельзя тощить пешком к автобусу, а потом ещё по переходам метро. Я сейчас выведу машину и отвезу вас. Будьте внимательны. Отмечаю на карте, мы идём. Едва разжав губы и устремив взгляд на семейное древо, копию того, что мы подарили ей, где среди шести медальонов едва заметно качался на своем крючке медальон с фотографией Соломеи. Сбежать вниз в подвал, толкнуть двустворчатую дверь гаража, завести мотор и поставить машину у крыльца, пока матушка, опираясь на свой трость, будет спускаться с лестницы. Все это заняло у меня не больше минуты. Но к исходу второй минуты мне уже начало казаться, что она ну, слишком устала, передумывая и решила ехать после обеда. Ясному поднялся. В гостиной никого, в передней и на лестнице тоже. По лесу гудел теперь в комнате блондины и стукило щетки, наталкивающейся на плинтус. Альбёл так спокойно работает поденьчится. Но дойдя до площадки, я увидел конец палки, торчавшей из приоткрынной двери кабинета. Ещё дальше на полу две судорожно вздрагивающие ноги. Я бросился в соседнюю комнату, чтобы выключить пылесос и позвать на помощь. Я не врач, а если я и ученик, то медицинский вопрос в одно время даже был связан с Всемирной организацией здравоохранения, да тем более не мог позволить себе давилиться своим предположением. Ушибленная нога начала опухнуть уже после выхода из клиники. На ней образовывался флебит, о чём больная не подозревала, известно, что при этом легко может возникнуть тромбоз. Мы поднимаем мадам Ризоп и носим её на кровать плантейна, бедненька. постель подющейся вдова, сохранившая трёх детей, у которой сочувствие сочетается с редким хладнокровием, свойственным людям, получавшим от жизни тяжёлые удары. Туфли, челки, жилет всё это уже снято. Мадам Ризоль не потеряла сознания, но она не может говорить. Вся синяя вытрясиу глаза от страха. Она открывает рот, словно рыба, вытащенная из воды. Она едва дышит и корчится, судорожно прижав руку к тому месту под ребрами, где, по-видимому, ощущает невыносимую боль. «А звоните скорее, она может умереть», — шепчет мадам Угля. У Берти есть записная книжка с телефонами, которые могут срочно понадобиться. Но она либо взяла ее с собой... либо куда-нибудь заснула, в любом случае, когда нужно таких вещей никогда не найдёшь. Приходится листать телефонную книгу. Вы наш постоянный врач в отпуске, его заместитель уехал к больным. Тот же ответ от одного из моих коллег, секретаря, который обещает мне сделать всё возможное, чтобы разыскать его и прислать в течение часа или двух. «Подумав, звоню Флорментену. Мне повезло. Он сам подошел к телефону, и я излагаю ему свои опасения. «Собственно, я здесь больше не практикую», — отвечает он. «Я продал свой кабинет в Лунии, а сам перебираюсь в провинцию. Как раз вот заколачиваю ящики. Но к вам я сейчас же приеду». Он действительно приезжает очень быстро, и, как раз, воспылил шестьюм в глаза. За это время мы дамгли с помощью соседки Мадам Сатраль, за которой я мгновенно сбегал, разделала живую всё ещё леловую искученную Мадам Ризо. Но когда приехал доктор, она доказала, что сознание у неё не померкло, покачав головой в ответ на вопрос, который он мне задал. Ей не вводили антикоагулянтов. Потом проворчал «А если бы мадам Резо вовремя показалась своему врачу, до этого бы дело не дошло». В ответ мамаша слабо повела рукой. Педантичный добросовестный Флор Монтен внимательно выслушивает ее, а потом измеряет ей давление. Деловит и нахмурив брови, он ищет что-то в своем чемоданчике, достаёт оттуда шприц и быстро делает ей укол в бедро. После этого он стягивает жгутом ее руку, и в обозначившуюся вену медленно вводит содержимое второй ампулы. «Увы, я смотрю, один дома», — говорит он. «Я постараюсь прислать к вам сиделку». Он снова укладывает чемоданчик, искосно наблюдает за больной, которая, немного отойдя, шевелит губами, хотя ей и не хватает воздуха, чтобы что-то сказать. «Доктора Флормонтена я мог бы упрекнуть лишь в том, «Ну что он тревожит меня своей чрезмерной невозмутимостью?» «Плохо, когда человек его профессии принимает вид священника, который все знает, хотя не должен был бы знать о тех ужасах, в которых исповедовался ему паства». Вот он уже нацарапал рецепт, поклонился, спустился вниз. Наш кратчайший диалог в лестнице только подтвердил мои опасения. «Диагноз?» — спросил я. «А то, что вы подозревали, — отвечает он, — легочная эмболия. А прогноз? Сами понимаете. Он пересекает переднюю и останавливается посреди гостиной. Она может погибнуть от удовольствия, — говорит он, — предупредите всех. И неожиданно отец берет в нем верх над врачом. Я хотел вам сказать, мы с женой должны извиниться перед вами за это тягостное дело и поблагодарить Соломею за то, как она себя повела. Гонзагу и так повезло, у него почти ничего не конфисковали, поэтому его судили как потребителя наркотиков, а не как поставщика, но показания Соломеи не только поддержали Гонзагу. Она сумела расстроить судей. Впрочем, я прекрасно понимаю, что вы не можете быть довольны ее выбором. Ну, будущее покажет, ошиблоса она или нет. Пока до свидания, я ещё зайду к вечеру. Он уходит по гладкой розовой лысине. Я быстренько с телефона набираю цифру 14 и отправляю им в Telegram: "Берти, соломее детям, чте жебо, братим". Последний звонок по телефону женная. Не застевшила на месте, он пошёл завтракать в столовую. Я пи ей говорила с те журной на коммутаторе, которая обещала всё ему передать. Вернувшись в комнату Бландины, я обнаружил, что мадам Ризот дышит немного ровнее. Но она совершенно безжизненно погрузилась в те пуховые подушки, которые мадам Гле подложила, чтобы немного её приподнять. "Я могу побыть у вас, пока не приедет сиделка или мадам Бертиль", предлагает подёнщицам. Только разве চিঠি я позвоню домой и предупрежу. Когда я подхожу к постерю глаза Матовский следят за мной. Его губы снова шевелятся, но беззвучно. Она делает усилие, чтобы вдохнуть чистого воздуха, и ей удаётся прошептать пошли телеграмму. Быть может, мне не следовало печатать, уже послал. Этими я дал ей понять всю серьёзность её состояния. Дни же смыкаются. И передо мной душа, раздирающаяся зверищего, прощённого отчаяния. Ничто уже не может облегчить её муки, разве только то, что неизбежно надвигается. Я всегда думал, что наказанием ей будет всеобщее равнодушие и презираемая всеми одинокая старость. Неправда. Покарает её сама любовь, открытая ей слишком поздно. и тут же утраченная. Однако же я заблуждался, полагая, что она хоть на мгновение способна покориться судьбе. Выражение ее лица вдруг меняется, глаза вновь открылись, и на этот раз в них горит бешенство. Меня ли ненавидит она в этот момент? Или ненавидит себя? А может быть, только нелепость случая, но этого я не знаю... и не узнаю. Раскаяние — это или вызов, простая цитата или отвратительная шутка, и этого я не узнаю. Она сейчас произнесла три слова, те самые, что мы выкрикивали, кружась в неистовом хороводе, слова, выражавшие тогда преждевременное пожелание — это неизвестное И посвяти чи 40 лет ставшей неизбежной реальностью. Она прошептала их, как бы в два приёма. С еле заметной иронической улыбкой, с химерой. Сейчас. Подохнет. Вы все актёры, авторы, зрители. Между пережитой, прочитанной и увиденной воображаемой или рассказанной драмы нет истинной разницы. Пусть она наша собственная, пусть чужая. Это всё та же в миллионный раз повторенная и вновь пережитая драма. Наша в ней только дата и имена, подробности, и в том, что эта трагедия личная кроется иллюзия исключительности. На самом же деле это отвратительная банальность. Если бы подобная трагедия касалась матери любого другого человека, он счел бы ее неслыханной, как и я. У меня ущемлено какое-то странное чувство собственности. Я словно горжусь тем, что мать у меня была не такая, как у других. Она не любила меня, я не любил ее. Но каждый из нас заполнял существование другого. В годы моего отрочества... Исковерканного ею, я желал ее смерти. А теперь я не хочу, чтобы она ушла из моей жизни».